Глава четырнадцатая. ТОП-100 АйТюнс. После твита «Сафран Шоу» мы забираемся на 97-ю позицию в пятницу днем и находимся там все выходные. Твит замечают Мэри Сю, Вюлтур и подкаст Нор о поп-культуре. Количество моих подписчиков подскакивает до трех, пяти человек. 8.000. Я больше не поспеваю за оповещениями, и в какой-то момент #шайминик попадает в актуальное. Просто с ума сойти. В понедельник мы празднуем. В 9 Кент приносит пончики, в 10 открывает шампанское, а в полдвенадцатого уводит нас на длинный ланч. После этого Мы почти не работаем. У меня кружится голова. От шока в связи со внезапно обрушившейся на нас славой и давления от необходимости сохранить её? Да, но и по какой-то другой причине. На станции все чествуют Доменико как героя, что в обычной ситуации заставило бы меня закатить глаза. Но нужно отдать ему должное. Он действительно помог всему этому случиться. Во время подготовки к первому выпуску я больше всего волновалась из-за своего голоса. И хотя я, наверное, никогда не смогу слушать себя в записи, я надеялась, что лгать будет просто. Ведь мы всего лишь рассказывали историю. Только вот под видом настолько очевидно, что наши слушатели верят каждой детали фальшивых отношений и тщательно продуманного расставания, что я не могу не спросить у себя, на чью бы сторону встал мой отец. Люди так быстро вложились в эту выдуманную историю, что теперь уже не важно, как Кент представил ее совету директоров. И всё же вот он. Доминик, убеждённый защитник журналистской правды, купающийся в лучах славы и разрешающий Кенту купить себе ещё одно пиво. Тебе вниз? Он появляется у лифта как раз в тот момент, когда я стою в ожидании. Как ни странно, Этого ни разу не случалось с момента создания передачи. Я всегда уносилась домой, чтобы погулять со Стивом, а Доменику, судя по всему, нравилось работать допоздна. Вообще-то, собиралась навестить Старпёра с шестого этажа, говорю я ему. Делают виртуальный гольф-клуб. Кажется, хорошие ребята. Никогда бы не подумал, что тебе нравится гольф. Я сложное и многогранное человеческое сознание. В ответ я получаю ухмылку. Знаешь, оказывается, слава не так уж и плохо. То есть тебе нравится, что у тебя почти десять тысяч подписчиков? Не язви только потому, что у тебя девять тысяч. Девять тысяч пятьсот. И я уверена, что спонсоры скоро завалят нас обоих предложениями. Но всё же стараюсь поменьше смотреть на упоминания, потому что некоторые просто не умеют разделять нашу личную и профессиональную жизнь. Само собой, передача размывает границу между ними. А кадры со знаменитыми расставаниями из кино, поверх которых одна из слушательниц наложила наши с Домеником лица. Позабавили меня. Ладно, я их даже ретвитнула. Но некоторые комментарии переступили далеко за порог рейтинга 12+. Сперва я была польщена. Когда незнакомые люди считают тебя привлекательной, это несомненно подпитывает эго. Но перестала считать это невинным, когда кто-то поинтересовался в твите обрезанный ли у Доминика член. Затем кто-то попросил Доминика оценить, насколько я хороша в постели. И это еще из более-менее пристойного. У меня и без интернета достаточно пошлых мыслей. Прибывает лифт, и мы оба тянемся к кнопке «П», но его рука добирается до нее быстрее. Господи, здесь он, кажется... ещё выше. В замкнутых пространствах мой мозг занимается с Домиником нехорошими вещами. Нужно воспользоваться временем наедине, чтобы узнать у него то, о чём не решалась спросить мью с роми. Правда странно, что некоторые хотят, чтобы мы снова были вместе. Видимо, мы хорошо притворяемся. и заслуживаем этого к счастью или нет нам правда стоит поменьше читать твиты я занимаю гораздо менее внушительную позу чем он прислонившись к противоположной стене лифта и поигрывая с ремешком сумки ты не чувствуешь себя мошенником Он медлит с ответом, а затем отвечает. «По-моему, ты ясно дала мне понять, чем мы будем заниматься», когда умоляла поучаствовать в передаче. «Мы рассказываем историю». «Верно. Я думала, что он, быть может, пытался сохранить лицо перед Кентом, ведь он ни за что бы не отказался от своих журналистских принципов. Но что, если они изначально не были такими уж строгими? Это меняет моё представление о нём совсем чуть-чуть. Наверное, мне нравилось, что он так страстно отстаивал что-то, был непоколебимым. Что твоя семья думает обо всём этом? спрашиваю я. Они слушают передачу. Его рот изгибается в знакомой раздражающей полуулыбке. Они спрашивают: "Что я сделал, чтобы оттолкнуть тебя?" И ты ответил им, что причина в том, что ты не мог заснуть без колыбельной в виде подкаста о судебной системе. "Ну да?" Я собирался рассказать одному из своих приятелей из универа, одногруппнику по бакалавриату. Добавляет он, чтобы я ни дай бог не подумала, что он говорит про магистратуру. Но мы все разъехались и не общаемся так тесно, как прежде. Иногда я жалею, что не остался учиться здесь, говорит он, и в его голосе звучит намёк на ностальгию. Но тогда бы у меня не было магистерской степени. 5 долларов. Не считается. Мы не на работе, говорит он, делая невинный вид. Притворимся, что я ничего не говорил. И я вытягиваю руку, и он со стоном вытаскивает бумажник из кармана. В общении между нами есть эта новая лёгкость, и я совсем не против неё. Пускай благодаря ей я и более отчетливо вижу его углы, наклон плеч и сгиб скул. Обидно, что я больше не могу просто быть на него раздраженной. Сигнал оповещает нас о прибытии на парковку. «Что-то лифт в последнее время такой медленный», — говорю я. «Что ж, увидимся завтра». Я направляюсь в комнате охраны, где мы каждое утро считываем карточки. И тут Доминик говорит: "Погоди. Я оборачиваюсь. Не хочешь выпить со мной? В баре Махоуни по соседству счастливый час. Всё за полцены. Отпразднуем попадание в топ-100", добавляет он. Это большое достижение. Ну, то есть мы и так весь день только и делаем, что празднуем. Но в этом ведь нет ничего плохого, верно? Он заканчивает фразу неуверенным смешком и пробегает рукой по темным волосам. Неужели он и вправду стесняется? О, начинаю я, застигнутое предложением врасплох. Выпить. Выпить с Домиником. Доминик пригласил меня выпить с ним. Дружеские посиделки двух коллег. Он пытается показать, что мы можем быть друзьями, совсем как наши двойники из альтернативной реальности после выдуманного расставания. Я... эм... Не могу. Нужно покормить пса. Я... Да, догадываюсь. Это тот же пёс, что съел твой сценарий? Я хватаюсь рукой за рот. Господи. Нет, всё совсем не так. Клянусь, мне правда нужно покормить пса. Ты ведь только недавно его взяла, да? Черты его лица смягчаются, но я не чувствую себя расслабленной. Обожаю собак. Только вот хозяин не разрешает заводить домашних животных. В прошлом месяце мы всё ещё привыкаем друг к другу. Он немного чудак, но типа он мой чудак. Так, я, кажется, несу какую-то чушь. Я не осознавала, как сильно привязалась к нему, но и в самом деле люблю его, вопреки странностям. А может быть, и благодаря им На мгновение мне кажется, что я сейчас приглашу его познакомиться со своим псом. Но это было бы нелепо. Как ведь? Доминик играет со Стивом в моём доме. Я даже представить это не могу, настолько это странно. Ну что ж, говорит он, кивая в сторону дверей. Пойду выпью в одиночестве. И я вздыхаю. Пожалуйста, не делай такой страдальческий вид. Я же буду винить себя. Не ври. Я тебе таким нравлюсь больше. Машет он мне. Интересно, действительно ли он собирается в бар, чтобы напиться за полцены? Одна мысль об этом кажется мне невероятно грустной. Он сказал, что подумывал о том, чтобы рассказать своим университетским друзьям о фиктивной природе наших отношений, но не упомянул друзей в Сиэтле. Я снова спрашиваю себя, чем он занимается в свободное время. Если бы мы дружили ближе, я бы могла у него без смущения об этом поинтересоваться. Я почти жду, как он скажет что-нибудь типа «в другой раз», обещая мне, что мы выпьем снова, Когда ужин моего пса не будет такой срочной проблемой, но он не откликает меня. И пробираясь к своей машине через парковочный лабиринт, я понимаю, что ждала этого оклика. Я заливаю в ванну пару колпачков лавандовой пены и собираю волосы в пучок. Стив расположился на ковре посреди комнаты, пожевывая плюшевого бегемота, а на краю ванны балансирует бокал розе. Сто лет уже не принимала ванну, отчасти потому, что в моем доме не так-то просто расслабиться. Обычно я включаю подкаст, но в тишине тоже по-своему неплохо. Сегодня мне хочется выключить мозг и просто раздражать. «Быть» или хотя бы попытаться. С передачей все отлично. Пока что. Мама радостно планирует свадьбу и все еще сомневается насчет выпуска о горе, но я пытаюсь ее переубедить. Амина завалена работой, но мы назначили ужин на эти выходные. И у нее прогресс с собеседованиями на работу в Вирджинии. Что же до Доменико? Нет, эту тему я затрагивать не буду. Когда я одной ногой уже стою в ванной, на раковине начинает вибрировать телефон. Хотела оставить его в спальне, но кажется, слишком привязана к нему к количеству наших подписчиков и ленте Твиттера. Доминик Надеюсь, собака-гурман отведала ужин от шеф-повара. Я невольно улыбаюсь. Перед тем как погрузиться в горячую воду, я отправляю ответ. Шай. У него утончённый вкус. Думаю, в корме есть даже немного настоящей курицы. По крайней мере, по закону они обязаны писать это на упаковке. Шай. Как тебе пьётся в одиночестве? Доминик. Так ли я одинок, если веду неловкую беседу со старпёром-дальнобойщиком на другом конце стойки, который, кажется, пригласил меня на вечеринку? Шай. Доминик. Ты на вечеринке дальнобойщиков? Тебе нужна помощь? Шай. К слову Что такое вечеринка дальнобойщиков? Он отвечает так быстро, что я не успеваю отложить телефон. Тот тут же загорается снова. Доминик. Я дома. Так что, к сожалению, никогда не узнаю. Шай. Сейчас 08:30. Сходи-ка, займись тем, чем нынче занимается молодёжь. Доминик. Ну я уже в удобных трениках. Шай. Если ты уже в полдевятого в удобных трениках, то больше не имеешь права издеваться над моим возрастом. Доминик. Допустим. А на тебе что надето? Я давлюсь глотком вина, и Стив скидывает на меня взгляд с пола, чтобы убедиться, что я жива. Вовсе не потому, что он обо мне заботится, а потому, что я его источник пропитания. Убедившись, что я не умерла, он возвращается к своей игрушке. Доминик. О. Доминик. О, господи. Доминик. Я вовсе не это имел в виду. Шай. Это хорошо, потому что ответ Был бы слишком неловким для нас обоих. Я не флиртую. Клянусь. Доминик. Костюм Секси Грити? Пушистое оранжевое существо, маскот команды Филадельфия Флайерс. Шай. Чёрт. Как ты угадал с первого раза? Он на время затихает. И я, как истины отброс миллиональной культуры, возвращаюсь к своему расе. Три точки появляются, затем исчезают. Затем появляются снова. Я слишком много думаю и всё усложняю. Доминик. Знаешь что? Ты меня убедила. Я молодой и горячий. Пойду развеюсь. Шай. Расстаёшься с трениками? Доминик. Далой треники. Надевают джинсы для танцев. Шай. Ха. А развлекайся. И я таращусь на телефон, пытаясь понять, достаточно ли энтузиазма в моём сообщении. Не совсем понимаю, Что именно я его призвала сделать и какой у меня поэтому по этому поводу должен быть уровень энтузиазма? Поразмышляв ещё пару секунд, я отправляю ему эмоции вечериночный колпак. Теперь мне немного лучше. Через полтора часа, когда я залезаю в кровать с пикантным любовным романом и ещё одним бокалом вина, телефон оживает вновь. Доминик. Когда-нибудь задумывалась, почему пиццу кладут в квадратную коробку, ведь она круглая. Отсутствие заглавных букв и пунктуации выдаёт его с головой. Точно, пьёт. Шай. Отписка. Доминик. Не получится. Я не прошу у тебя денег или проголосовать за себя. Шай. Так да, ладно. Наверное, коробку квадратной формы проще изготовить. И тогда пицца не разъезжается во все стороны. Доминик. Вау. Умно. Хотела бы я понять, почему во время переписки с ним ухмыляюсь так, словно в интернете без предупреждения появился бонусный выпуск любимого подкаста. Возможно, мне не понравится ответ. Пока что я виню алкоголь. Доминик. Шай Эвелин Голдстайн. Доминик. Я очень пьян. Слишком пьян для автокректа. Шай. А откуда ты знаешь моё второе имя? Доминик. Мы же встречались 3 месяца. Конечно, я знаю твоё второе имя. Шай. Судя по всему, джинсы для танцев оправдывают своё название. Доминик. О, да. Всё крутится и вертится. И такое красивое. Доминик. Я даже начинаю забывать, где живу. В этот момент Ухмылка сходит с моего лица. Наверняка он шутит, но ведь это я предложила ему развеяться. Он был таким собранным, когда мы выпивали на станции. В зависимости от того, насколько он пьян, ему может потребоваться помощь. Шай. Где ты сейчас? Доминик. Но мат в Кэпхилл. Доминик. Что? Тоже надеваешь джинсы для танцев? Я не смогу нормально насладиться любовным романом и даже не смогу заснуть, потому что буду беспокоиться о нём, чёрт возьми. Шай. Оставайся на месте. Я еду.